Глава восьмая Илья поднялся ни свет ни заря. Распахнув окно, вдохнул чистый лесной воздух. Издалека слышалось пение дроздов и перестукивание дятлов. Илья потянулся, хотел было принять душ, но решил вместо этого искупаться в пруду. Молодой человек спустился вниз в гостиную, надел легкую куртку, сапоги и вышел из дома. Сергей Игоревич уже стоял в дверях, поджидая его. Два курцхаара, увидев Илью, радостно замахали хвостами. «Как спалось, хлопец!» Илье показал большой палец, улыбнулся. «Ну пойдем, я тебе свое угодье покажу!» Мужчина протянул юноше ружье. «Знакомься, тайга и циник!» «Циник?» — хмыкнул Илье. Потрепал пса по загривку. «Помощники мои!» Мужчины, стараясь не шуметь, пробирались сквозь буреломы. Собаки бежали впереди, словно уже зная куда. «К болоту нас ведут», — тихо сказал Сергей Игоревич. Илья молча кивнул. Неожиданно тайга застыла, вытянувшись в струну и подняв переднюю лапу. Молодой человек быстро скинул ружье и, сняв с предохранителя, выстрелил. Тяжелая тушка птицы рухнула вниз, затеревшись в буреломе. Тайга тут же бросилась на поиски. вернулась минут через пять, довольная, неся в зубах добычу. «Хорошая куропаточка, жирненькая», — — одобрительно рассмеялся Олег Игоревич. — Ещё парочку-троечку таких, и можно холодец сделать. Хозяйку бы сюда какую-нибудь. Возвращались к дому увешанные трофеями. Илья подстрелил пять куропаток, Сергей Игоревич пару черков. — Что делать-то с ними будем? — молодой человек кивнул на дичь. — Я обычно в морозилку их, но тут Настасья приезжает. Она молодец, приготовит их так, пальчики оближешь. — А кто это Настасья? «Племяшка моя, вот погоди, увидишь ее, пропадешь!» Илья тихо хмыкнул, отбросил мысом сапога еловую шишку. У Насти было прекрасное настроение. Даже то, что приходилось ехать так далеко, совершенно не омрачало его. Да и что еще надо? Погода великолепная, шеф дал неделю отпуска, ну а самое главное, она едет в загородный дом своего дяди. И это еще не все. Дядя по секрету сказал, что у него в гостях родственник его друга. Симпатичный молодой человек, интеллигентный, военный и вообще приятный во всех отношениях. Девушка свернула на проселочную дорогу. Оставалось всего каких-то 5 километров. Немного по лесной, размытой дождями дороги, а там и на финишную прямую. Девушка открыла окно, слишком душно. Старенький жигуленок подпрыгивал на ухабах. Настя выключила радио. Лучше сосредоточиться на дороге. Машина стала издавать странные звуки, словно захлебывалась. Еще пару взмываний вверх, и она замерла. Черт! Настя выключила зажигание и вышла, тотчас же провалившись в коричневую жижу. Ах ты! Попыталась подсчитать, сколько километров осталось до коттеджа. Протянула руку за сумочкой и вытащила оттуда свой мобильник. Похоже, именно в этом лесу проходила полоса невезения, так как связи здесь не было. «Неужели она должна добираться пешком?» Настя скептически оглядела себя, обутую в босоножке и одетую в короткие шортики и топ, услышала комариный звон и представила себя с распухшим, покусанным этими гнусными насекомыми лицом. Ну что же, делать нечего. Девушка вздохнула, сняла свое подобие обуви и быстро зашагала по дороге. Интересно, это ей показалось или действительно до нее донесся собачилой? Может быть, она уже совсем близко? «Ведь у дяди два пса». Настя прошла еще метров двести и в ужасе застыла. Кусты с левого бока заколохались, зашевелились. Прямо на нее вышел какой-то человек, облаченный в защитного цвета одежду. Все, что успела разглядеть девушка, это ружье у него за спиной. Пискнув, она была повернулась, чтобы бежать. Неожиданно из чаще, прямо на Настю выскочил большой коричневый пес. Набросился на нее, повалил, принялся лизать лицо. «Цыник, да, циник же, уймись!» — смеялась девушка. С трудом поднялась на ноги. Бросив взгляд настоящего возле кустов человека, нахмурилась. Вот чего он стоит как столб, мог бы и помочь девушке подняться. Настя, наконец, смогла разглядеть молодого человека. У него было загорелое лицо, короткая стрижка, ежиком волевой подбородок. Вообще-то ничего особенного, и даже глаза самые стандартные, светло карие Однако, на удивление, все вместе создавало достаточно привлекательный образ сексуального мужчины. Все вроде было чин-чинарем, только вот парень так и стоял, глядя на девушку и не издавая ни звука. Послышался хруст ломаемых веток, и следом на дорогу, отмахиваясь от машкары, вышел ее дядя в собственной персоной. «Настенька, вот так встреча!» Сергей Игоревич раскинул руки. «Ты не как пешком?» «Ой, нет, дядь Сереж, машина застряла, а может и вообще сломалась». Но это мы ее быстренько на колеса поставим. Вон, Илюха поможет!» Кивнул в сторону парня. «Вы уже познакомились?» Девушка помотала головой, из под валя разглядывая юношу. Сделала шаг ему навстречу. «Настя». На протянутую ей руку он как-то странно отреагировал. Вдруг покраснел, его глаза забегали, словно робот вытянул свою ладонь навстречу. Настя оглянулась на дядю. Илье. Его голос был так тих, что сначала девушке показалось, она ослышалась. Это ее рассмешило. Если это и есть племенник дяди сереженного друга, то вообще прикольно. Этот Илья должен же быть военным, сильным и мужественным. А на деле робкий мальчик-одуванчик. «Ну, чего стоишь, Илья? Давай руку пойдем». Он послушался. Теперь они шли по дороге к дому. Молчали. Собаки трусили за ними. Позади слышалось громкое дыхание и покряхтывание Сергея Игоревича. «Ты чего такой молчаливый?» Настя заглянула ему в лицо. Молодой человек пожал плечами, ничего не ответив. К вечеру все собрались во дворе. Ильи еще не было, он отправился в лес ремонтировать Настину машину. На столике стояла роскошная закуска. Настя постаралась на славу. Замариновала в красном вине дичь, и теперь генерал Волков и Сергей Игоревич, сидя у костра, наблюдали, как готовится аппетитное блюдо. Настя, покончив с салатами, наконец-то тоже присела. «Чего-то нашего хлопчика долго нет, может, машине каюк?» Сергей Игоревич поглядел на часы. «Да не, Илюшка свое дело знает, у него руки золотые!» Генерал разлил остатки красного вина по бокалам. «А ты, Анастасия, присмотрись к парню повнимательней», — сказал Сергей Игоревич. Девушка вздохнула, закатывая глаза. «Да я и так и сяк к нему присматриваюсь, только он молчит и краснеет. Какой-то он странный у вас, Дядь Слава. Вы уверены, что он не того, не из этих голубых?» «Брось, девка, ты чего? Он просто всю жизнь в мужском коллективе прожил. Суворовская окончил, провел годы в интернате, а там баб-то не было». Настя удрученно покачала головой. «Ты бы его подразнила, что ли, как-то?» «Ну как, он на меня ноль внимания, он себе тут дофига занятий находит. То бежит собак кормить, теперь с машиной ковыряется, или дрова рубит до бесконечности». «Дрова рубит?» Мужчины переглянулись. «Это уже хороший признак, значит, заинтересован». Девушка рассмеялась. «С какой стати?» «Насть, ты слишком молода еще, а вот раньше фильм был с Адриана Челентано, «Укращение строптивого» назывался. Так вот, в этом фильме герой, когда хотел девушку, шел колоть дрова». «Ерунда какая-то», — немного помолчав, добавила. «Я-то думала, проведу неделю в обществе офицера-красавца, а тут... скукотища. Извините, дядь Слав, конечно. Давай еще пару денечков попробуй, ну, как там вы своими фокусами». «Лучше бы я в Москве отпуск провела, походила бы по клубам с подружками». «Ильич», — Сергей Игоревич качнул головой, — «ну так и у вас же тут клубы есть, по интересам». Настя громко расхохоталась. «В деревне Перкина, что ли?» «Ну почему, вон езжай в Рязань, там тоже молодежь тусит, там мальчиков военных полно». «На чем я поеду-то, на электричке?» Вот Илюха тебе и отвезет. И сам останется с тобой на вечер. Кто знает, может тоже немного раскрепоститься. Посмотрим. В это время они услышали звук приближающейся машины. Настя привстала со стула. Гляньте, и впрямь рукастый парень. Девушка бросилась навстречу въезжающему в ворота автомобилю. Илья остановился, заглушил двигатель и вышел из машины. Ну вот, пробормотал он приближающейся девушке. Неожиданно она бросилась к нему, обхватила за шею руками. «Спасибо, Илюша, огромное тебе спасибо». Ее губы прикоснулись к щеке парня. Он дернулся, отстраняясь. «Не за что». Илья отвел взгляд в сторону, старательно не замечая разочарования девушки. Илья прошел в дом, чтобы переодеться и помыть руки. Снял с себя футболку, оставшись в одних джинсах. С трудом отмыл руки от машинного масла. Зачерпнув в ладони воды, с удовольствием умылся. Ух, хорошо. Поработал, теперь можно и отдохнуть. Подняв голову, неожиданно увидел в зеркале отражение Насти. Она расширенными глазами глядела на него. Илья замер. Черт, чего она хочет? Подойдя на расстояние вытянутой руки, девушка провела пальцами по его спине. Какие у тебя мышцы, Илья. И такой красивый загар. Он сглотнул образовавшийся в горле ком. Что в таких ситуациях следует сказать? Он абсолютно не имел понятия, что надо делать. Просто кивнул. Девушка вплотную подошла к нему. Теперь обе ее ладони поднимались вверх к лопаткам. Ему щекотно. Черт. Юноша в ужасе отодвинулся в сторону, задел стоявшие на краю столика какие-то склянки, и они со звоном осыпались на мраморный пол, разбиваясь на мелкие осколки. «Господи!» Настя отскочила. Илья от смущения не знал, что предпринять. То ли прикрыть девушку от стеклянной шарапнели, то ли попробовать удержать оставшиеся нетронутыми пузырьки. Выбрал второе. Пока он возился, девушка исчезла. «Ну и слава богу!» — с облегчением подумал Илья, спускаясь вниз за виником и совком. Генерал Волков завел свою машину. Поглядел на часы. Он хотел попасть домой по крайней мере часам к пяти. Он любил жить по строгому распорядку. Завтра уже выходить на службу, а к этому надо подготовиться. Сергей Игоревич вместе с Ильей только вернулись с рыбалки. Все-таки оба удачливые. И с охоты возвращаются с дичью, и с рыбалки несут полные ведра рыбы. А настика молодец, хозяйка от бога. Вон уже разглядывает, что те наловили. Жаль, ничего у них с Илюшкой не выходит. Наверное, придется ему взять судьбу племенника в свои руки». Генерал Волков поморщился. Он просто не может позволить своему Илюшке пустить карьеру, да и жизнь тоже под откос.